«Я слушаю», – настороженно отозвался Женька. Он, наверное, решил, что Лелёк хочет ещё что-то у него отобрать. «Мне цветы прислали», – деловито произнесла Лелёк. «Розовые розы». Она замолчала. «И что?» – не понял Женька. «Это не ты прислал?» – прямо спросила Лелёк. «Я? Тебе?» Чувствовалось, что Женька улыбалась. очень удивился он относился к человечеству по-достоевскому то есть не верил ни во что хорошее ну ладно пока попрощалась лелёк она положила трубку и почему-то не огорчилась если женька счастлив со своей опалинарией сусловой то пусть чем больше счастливых людей тем благополучнее страна а стране так не хватает благополучия Откуда в лильке это смирение? А где же скорпион? Значит, и скорпион тоже постарел и перестал быть таким ядовитым. Откуда же розы? Неошот же прислал их накраденные деньги. Он украл на семью, а не на посторонних женщин, тем более не молодых и не красивых. Значит, Максим Лёк набрала воздух, как перед погружением на глубину, и позвонила. Этот телефон она помнила наизусть. Эти 7 цифр шифр от главного сейфа, в котором лежала её любовь. Трубку взяла Зина. Это был её голос. Значит, ничего не изменилось. Время плыло над их головами, не задевая. "Здравствуйте", вежливо поздоровалась Лёк. «А можно Максима?» «Его нет», — ответила Зина. «Нет дома или нет в Москве?» — уточнила Лелёк. «Нет нигде». «Он умер?» — оторопела Лелёк. «Он женился», — просто сказала Зина. Лелёк молчала. Зина ждала. Потом крикнула. «Алё!» — проверила, не сломался ли телефон. «Давно?» — спросила Лелёк из пустоты. «Алёк?» в восемьдесят пятом году. А это кто? Да так, никто. Лелёк снова замолчала. Значит, она не посмела. А кто-то посмел и получилось. Лелёк тогда кинула себя в жертву, ушла, освободила место в его душе. А святое место пусто не бывает. Женщины могут жить прошлым, а мужчины устроены по-другому. Им надо сегодня и сейчас. «А дети?» спросила Лилёк. «Старший в Америке, а младший со мной». «Зна, значит, Зина не одинока». «И Максим не одинок. Все как-то устроились и живут». «А что бы она хотела? Чтобы все страдали по ней, такой неповторимой, рвали на себе волосы, заламывали руки?» «Да, хотела бы». Лилёк молчала. Зина терпеливо ждала. А вы чего хотите, проверила Зина. Чтобы меня любили. Это был бы правильный ответ, но Лёлёк сказала: "Мне сегодня розы прислали с посыльным, а визитки нет. Я всех знакомых обзваниваю на всякий случай. Меняйте замок", энергично отозвалась Зина. Это наводчик приходил. Сейчас у воров новая финька. Они сначала наводчика посылают с цветами, тот всё обсматривает, а на другой день приходит и чистит. Хорошо, если по голове не дадут. Лелёк вспомнила, что Зина любила жуткие истории, и чем жуче, тем интереснее. Но нехорошие чувства шевельнулось в груди. Она действительно потеряла кошелёк, может вытащили или забыла в магазине. Она вообще всё забывает: вещи, имена людей, память стёрлась. В кошельке денег было мало, и ерунда какая-то, но лежал ключ и квитанция из прачечной. На квитанции адрес. Если есть ключ и адрес, почему бы на вышику не прийти, не посмотреть, что и как? «А откуда вы это знаете? Уточнила Лёлёк. Так я же в милиции работаю. У нас в месяц по 9 краж. Значит, Зина вернулась на работу. Ну ладно, проговорила Лилёк. До свидания. Зина не хотела её отпускать так быстро и кинулась торопливо рассказывать, что появился новый вид ограбления в машине. Один жулик вежливо спрашивает, как проехать, и пока ему объясняют, другой в это время тырит сумку. Тот, кто спрашивает, одет прилично и красивый, они специально держат для этой цели культурных. В голову не придёт, что вор. Внешность отвлекающий манёвр. Лелёк положила трубку. Всё. Тот парень с плитами Румянцева навочник. Лелёк вспомнила, как он шил глазами, и стало так противно, так беспросветно и оскорбительно, как будто в душу наплевали. Измена и обман. Вот на чём стоит жизнь. Достоевский прав. Чехов говорил, что люди через 100 лет будут жить лучше и чище. Прошло 100 лет, и что? Хорошо, что Чехов умер в 1904 году и не видел ничего, что стало потом.